Глава пятая. План побега. Не успела попасть в свою комнату, как заявилась любимая тетушка Ахарита с разборками. Увидев, как я выгляжу, она замерла с открытым ртом. «Что с тобой?» — тихо так поинтересовалась родственница Дарьи, тыкая пальцем то в мою прическу, то в платье. «Шла, упала, перелом», — буркнула я. «Что вам нужно, тетушка? Зачем пришли?» Какой перелом! Ничего не понимая, она как закричит. «Зойка, гадина такая, а где тебя носит?» Служанка через мгновение была в комнате. «Ох, Дарья Александровна, как же вы это? Сейчас все исправлю!» Она бросилась к шкафу за новым платьем, и пока выбирала, слово вновь взяла тетка. «Что ты устроила на обеде? Пытаешься сорвать свадьбу?» Тетушка вас не понять. Твоя словно заяц трясущийся, овечка на заклании. Кто меня собирался в подвал запихать, если не стану оказывать знаки внимания господину Бражникову?» Гном, после того, как я чуть успокоилась, рассказал об отношениях тётки и Дарьи. «Бить себя не позволю, пусть она и выше, и сильнее меня». «Да, говорила», — чуть отступила Харита. «Но кто тебе сказал, что ты можешь вести себя как... Как... как девица с улицы? Где твои манеры? Этикет? Все, что вбивали учителя, выветрилось?» «Тут вы не правы, Харита Родионовна. Разве я графа называла на «ты»? Только по имени, отчеству и на «вы». Да, улыбнулась, сказала несколько приятных слов, что в этом плохого. «Вот, вот и сейчас». Ее указательный палец затрясся. «И сейчас ты не опускаешь бестыжий взгляд и открыто припираешься. Битой захотела быть. Сейчас устрою». Она замахнулась. Я, отбежав, схватила со стола блестящий желтый поднос И, не задумываясь, выставила его как щит. Кулак резко встретился с ним. Женщина распахнула глаза, рот и, хватая воздух, присела. -а -а -а! — На одной ноте застонала тетушка: Гадина, как ты посмела против родной тетки под нос! Зой колекоря зови! Мои дрожащие руки поднесли под нос к глазам. Ну и у ухариты! восхитилась я, разглядывая след от костяшек. Перелом обеспечен. Тетушка, а что же вы так неаккуратно? Я бочком двигалась к дверям, чтобы сбежать и спрятаться. Не успела. На крике опекунши сбегался народ. Схватить ее в подвал к крысам! Пусть посидит до свадьбы там, на воде и хлебе, нечего бока едать. Нет, только не к крысам, глотая слезы билась в сильных руках двух мужиков. Да где же, доктор? Стенала тетка, не обращая внимания на тихие мольбы. Меня утащили из комнаты. «Графинюшка, полноте так убиваться. Мы давно извели всех крыс ради вас. Одна лишь Харита Родионовна не знает», — шепнул один из мужчин. «И Зойка принесет вам воды, еды и одеяло. Так что с удобствами проведете дни». Я всхлипнула и успокоилась. «Что ты такое говоришь? Какие удобства?» — встрял второй конвоир. «Лежанка жесткая, одни доски». «Дарья Александровна все бока отлежит, потом на свадьбе скрюченная будет». «Главное, что крыс нет», — вздохнула я, ступая ногами в небольшую клетушку. «Госпожа, не держите на ваших слуг зла, пока Харита Родионовна главная. Ослушаемся, подрозги попадем, повинился тот, что помоложе. Идем, подтолкнул первого-второй, вешая замок на решетку. Сев на деревянную лежанку, задумалась о том, как выкрутиться из этой ситуации. Как избежать свадьбы и смерти? В голову приходило лишь один вариант — бежать. Но куда? Зачем? Где можно спрятаться до 21 года от длинных рук Бражникова и Гнева тётки? Артефакт перемещения разрушен. По словам гнома, он был один в своем роде, второго такого не было и не будет. Все надежды на корню зарубил бородатый гад. «Дашеньку спас, а я пропадай?» Интересно, сбежала ли она от пьяных сокурсников? «А хорошо, я Андрея приложила, будет знать, как предавать любовь Дарьи Затехиной. Мы с этой девицей благородного происхождения, оказывается, полные теске. Если я в 21 год стану полноправной наследницей, то меня никто не сможет заставить выйти силой замуж. Где можно прятаться три года в незнакомом мире? Там, где труднее найти, в очень большом городе. Интересно, сколько жителей в столице?» В маленькой деревне я привлеку внимание. Чужака всегда заметят и могут и донести. Тем более одинокая женщина. А в столице смогу устроиться служанкой. Нет, учительницей при маленьком ребенке. Из хорошо охраняемого замка сбежать не смогу. Нужна помощь и деньги. Все это мне обеспечит Харитон. Он обещал свою жизнь, вот пусть и старается. Как же хочется взвыть. Почему именно я? Мои бедные родители... Надеюсь, что они не сильно будут беспокоиться, увидев, какой тихой стала их доченька. Где этого Харитона вместе с Зоей носит? Только о них подумала, как появился Харитон. Госпожа, он подошел ближе к решетке, чем я и воспользовалась. Резко схватив гнома за сюртук, совсем нечаянно приложила решетку головой. Харитон, как же я рада тебя видеть! От чего же, госпожа? Прижатый щекой к железным прутьям спросил он. «Помощь твоя нужна», — отпустила мужчину. «Чего ты такой послушный?» — почувствовала себя виноватой. «Мог бы и вырваться». «Не имею права. Моя жизнь в ваших руках». «Вот же заладил. Не нужна мне твоя жизнь. А вот помощь пригодится. Нас тут не могут подслушать». Он отрицательно мотнул головой. «Дожидаться свадьбы и смерти я не намерена. Ты должен мне помочь избежать. Мне нужны деньги, много денег». «Но у меня совсем ничтожное накопление. Думаю, что на два месяца скромной жизни хватит», — Развел руками гном. «Этого мало. Я графиня?» «Графиня. Наследница заводов-пароходов». «Каких заводов?» — глаза гнома расширились в испуге. «Это так говорят о богатых людях. Не задумывайся. Где тетка хранит награбленное?» «Харита Родионовна кого-то ограбила?» «Харитон, ты от рождения плохо соображаешь?» Или тебя головой об пол роняли? Твою несравненную Дашеньку они с мужем годами грабили. Не поверю, что нет сундучка на черный день». «А, вот вы о чем, Дарья Александровна. Слугам такого знать не положено», — ответил гном. «Слугам, может, не положено. Да только гном Харитон не слуга, а верный помощник почившего графа Затехина. Верно? По глазам вижу, что знаешь что-то». «Знаю», — не стал отпираться гном. «Видел, как госпожа Харита Родионовна несколько раз ходила на чердак по черной лестнице. И последний раз несколько дней назад. Спрашивается, зачем? Муж у нее был игрок и мод. Уверен, что там находятся ее личные запасы, а, возможно, и часть наследства госпожи Хариты. Но это лишь мои домыслы. Есть еще сейф в кабинете, но туда проблематично попасть». «Этой ночью сможешь пробраться на чердак и выяснить, что там?» возможно тетушка ходит туда на звезды посмотреть тот кивнул как я могу сбежать из замка незамеченной продолжила допрос это проблематично гном запустил пальцы в бороду мы должны попытаться харитон ты спас свою хозяйку теперь меня спасай наглея потребовала от гнома на днях состоится бал для знати со всей округи слуги говорили что уходя господин бражников выдал приличную сумму харите родионовне «На ваши расходы». «Это будет единственный удачный день для побега». Кирилл Леопольдович сказал Харите Родионовне, что не сможет присутствовать на этом балу в связи с торговыми делами. Уезжает то ли в соседнюю страну, то ли в столицу, слуги не расслышали. Да и я не переспросил. «И какой у тебя план?» Мне не терпелось узнать, что придумал гном. «Вы должны притвориться больной в день бала. Тетушка не станет отменять праздник ради вас». У нее сын и дочь, их тоже нужно удачно пристроить. А тут такая хорошая возможность познакомить их с богатыми семьями. В суматохе никто не обратит внимания, что в ваше владение въедет лишняя карета. Я лично вызовусь проверять приглашение. Карета будет невзрачной. В разгар веселья она покинет замок. Мало ли по каким причинам. Тетушка отправится вас искать лишь утром, когда слуги донесут о пустой комнате. Я же останусь в замке и попытаюсь запутать поиски». «Эй, нет. Думаешь, что так легко от меня избавишься? Это не мой мир, не моя страна. Я пропаду без тебя. Если твои дашеньки помогут мои любящие родители, то в этом мире ты обязан взять на себя ответственность». «Я понял, Дарья Александровна. Было неправ. До последнего вздоха буду рядом. А вот этого мне не нужно». Как представила, что до старости с ним рядом аж передернула. Тогда я пойду, скоро Зоя придет, одеяло воду до да ведро принесет, поклонился гном. Подожди, еще вопрос. Правда, что в вашем мире есть магия, орки и вот все остальные чудеса? Правда, госпожа, подтвердил он, магией может пользоваться любой человек, если есть магические камни и артефакты. Магическим существам, гномам, оркам, эльфам, это не нужно. «Магия у них в крови!» «А как проверить, что у тебя есть магия?» с замиранием сердца спросила у Харитона. «А что, вдруг я великий маг, хоть какая-то плюшка от чужого мира?» «Очень просто. В детстве в храме всем дают подержать магические камни. Если ребенок маг, то вокруг него появляются магические завихрения, искры или другие чудеса. Самая востребованная маги — это лекари и артефакторы». Но магов с каждым годом все меньше рождается. Маги-воины служат императору, лекарей можно встретить в больших городах, огромные деньги берут за услуги. А вот артефакторов тех лет десять не рождалось. А если и появляются, то очень слабые. Могут сделать магическую сковородку, которая сама жарит, часы, показывающие состояние здоровья. А вот сложные артефакты умеют делать и чинить единицы. Хорошо зарабатывают, да что толку? Крестьянин разве будет тратиться на тяпку-копалку? Да она стоит, как весь его урожай». «Можно и потратиться. Заставить ту работать с утра и до утра, сдавать в аренду, а купилась бы тяпочка. Дарья обладала магией?» «Не обладала. Ее родители в детстве проверяли». «Плохо, что не обладала. Я уже размечталась». «Дарья Александровна, пойду, дел много». «Слуг проверить, ворота, охрану». Ночью, после того, как все разузнаю, он посмотрел вверх на потолок. «Приду к вам с отчетом. «Жду», — кивнула, соглашаясь. «Зою поторопи и скажи ей подушку взять». Ночью меня ждала неприятная встреча, после которой один пункт нашего плана сбылся сам собой.